Глава девятая. «Симона, сядь, прошу тебя!» Все, что Дженна произносила, звучало усталой мольбой. «Мы приехали минут десять назад, и все это время пытались совладать со своим нравием симона Она же успела дважды пихнуть меня, проходя мимо, а сейчас направлялась к телефону. «Мало того, что вломился в мой дом, так еще будет мне указывать, что можно, а чего нельзя?» сказала она сестре а потом посмотрела на Энджи, и пусть не вздумает устроить стрельбу, соседи наверху услышат. Ей, наверное, показалось, что она на этот раз сумеет добраться до телефона. Симона спросил ее. Кому вы собрались звонить? В полицию? Отлично. Положи трубку, Симона, снова взмолилась Дженна. Пожалуйста. Энджи выказывала явные признаки раздражения. Терпение не входило в число ее основных добродетелей. Поднявшись, она вырвала телефонные шнуры стены. Я закрыл глаза, потом открыл глаза и сказал так. «Дженна, я частный детектив. Перед тем, как кто-либо из нас решится что-либо предпринять, мне надо поговорить с вами». Симона взглянула на телефон, на нас с Энджи, наконец, на сестру, и сказала, «Приляг, девочка моя, твоя кроватка ждет тебя». И опустилась на диван. Энджи уселась рядом. «У вас здесь очень мило». Что правда, то правда. Квартира была маленькая и не могла похвастать удачным расположением, и вид из окна наводил тоску, но Симона, без сомнений, была наделена отличным вкусом и редкостной чистой плотностью. На полу не соринки, светлая мебель сверкает полировкой, кушетка, на которой сидели Симона и Энджи, была светло-кремового цвета. Гигантскую подушку в наволочке под цвет покрывала Энджи потянула к себе, намереваясь по своему обыкновению положить ее на колени и обхватить руками. Дженна устроилась в кресле красного дерева справа от дивана, а я в таком же слева. В четырех футах от окон пол был немного выше, так что получалось вроде подиума, где стояли журнальный столик, деревянная подставка с телефоном, и сверху спускалось какое-то вьющее с растением. За спиной Дженны полстены занимали книжные полки, и я увидел на них стихийники Джованни, Майя Анжелу, Улисс Уолкер, романы Болдуина, Райта, Гарсия Маркеса, Тони Моррисон, Пета декстра Уолкера, Перси и Чарльза Джонсона. Я поглядел на Симону. В какой школе вы учились? таскиджи ответила она, слегка удивившись. — Хорошая школа, — сказал я. — Один мой приятель играл там в мяч примерно год, пока не обнаружил, что не создан для этого, и библиотека у вас хорошая. — Вы хотите сказать черномазая, а то даже книжки читает? — Да, Симона, именно это я хочу сказать, — ответил я со вздохом и повернулся к Дженни. — Почему вы ушли со службы? — Тысячи людей ежедневно увольняются. — Это верно но я хочу знать, что побудило именно вас, потому что не хотела больше горбатить на них, взяла и бросила. А перед тем, как взять и бросить, взяли еще какие-то документики. Дженна растерялась, и Симона тоже. Может быть, обе вовсе не притворялись, но если Дженна и в самом деле взяла документы, то с полуслова понять, о чем я говорю, не самая мудрая тактика. — О чем вы? — спросила Симона. Дженна пытлива и пристально взглянула на меня, разглаживая ладонями юбку. Она раздумывала о чем-то, и на миг появившееся в глазах осмысленное выражение смыло измученное безразличие, подобно тому, как волна смывает мусор с палубы. Но вот волна отхлынула, и глаза снова потухли. — Симона, — сказала она, — мне надо поговорить с этим человеком наедине. — Симоне это не понравилось. Но, помедлив минуту, они с Энджи поднялись и вышли на кухню. Я слышал доносившиеся оттуда голоса. Симона говорила громко и раздраженно. Впрочем, Энджи прошла в этом смысле хорошую школу. И не мудрено. Когда живешь с человеком, склонным к внезапным вспышкам ярости, к ни на чем не основанным приступам ревности, к взятым с потолка обвинениям, то поневоле научишься обращаться с любым враждебно настроенным к тебе собеседником, который оказался с тобой наедине в замкнутом пространстве. И когда ей приходится иметь дело с людьми, считающими себя жертвой мирового заговора, направленного против них лично, или с личностями непредсказуемыми, или, наоборот, с теми, чей гнев можно объяснить и предвидеть, Энджи каменеет наподобие статуи, а взгляд и обретает такую силу что под его воздействием бесснущийся человек очень скоро выдыхается и слабеет дальше одно из двух либо подчиниться его бестрепетной ясности сникнуть перед его пугающей проницательностью либо разъяриться еще больше это и происходит с филом и потеряет человеческий облик мне или не знать я сам раз или два оказывался под прицелом этого взгляда Дженна сидела неотрывно, уставившись в пол, и продолжала теребить ткань юбки, так что еще немного и протерла бы на коленях дыру. «Может быть, вы все-таки скажете, зачем вы явились за мной?» — наконец произнесла она. «Я и сам подумал об этом. Мне случалось ошибаться в людях. Бывало такое. Обычно я исхожу из того, что каждый человек полон дерьма» пока не доказано обратное, и подобный подход уже сослужил мне хорошую службу. Однако бывает так, что, когда я думаю, обратное доказано, обнаруживается все то же дерьмо, разве что обнаруживается оно чуть погодя, и узнавать такое обидно до боли. Мне не показалось, что Дженнелл гуньи. — У вас находятся некоторые документы, — сказал я. — Меня наняли, чтобы я вернул их по принадлежности. Я развел руками, повернув ладонями вверх. Вот и все. «Документы?» Не сказала, а выплюнула она. «Документы?» поднявшие с на ноги, она принялась расхаживать по комнате и в эту минуту показалась существом куда более сильным и решительным, чем ее сестра Симона. Теперь она смело встречала мой взгляд, не отводя покрасневших пристальных глаз, Я в очередной раз убедился, что измученными и запуганными люди не рождаются, а остановятся. Позвольте вам заметить, мистер Кензи, она наставила на меня указательный палец, что это чушь собачья. Документы? Вновь опустив голову, так что в поле ее зрения попадали только шашки паркета, она заметалась взад-вперед в тесном пространстве комнаты. Документы? — повторила она. — Ладно, можете и так их назвать. Пожалуйста, называйте, как хотите. — Ну, а как вы их назовете, миссис Анджелайн? — Никакая я не миссис. Хорошо. — Как вы их назовете, мисс Анджелайн? Она подняла голову, поглядела на меня, содрогаясь от ярости всем телом. Глаза еще сильнее налились кровью, подбородок вздернулся. — Всю жизнь я никому не была нужна, ясно? Я неопределенно промычал. — Не нужна, — повторила она, — никому в целом свете. Нет, разумеется, меня используют, но это совсем другое дело. Мне говорят, Дженна, вы мой кабинет номер 105, или Дженна, сходи в магазин, или даже совсем ласково, Дженна, милочка, приляг вот здесь со мной. Но, сделав свое дело, они вновь относятся ко мне, как к мебели. Есть я хорошо. Нет меня, еще лучше. Другая найдется. Мыть и чистить, бегать в магазин или ложиться. Подойдя к стулу, она принялась шарить в сумке, покуда не выводила оттуда пачку сигарет. Десять лет назад бросила, а теперь вот опять. Она закурила, затянулась и выпустила такое облако дыма, что оно заволокло маленькую комнату. Нет у меня никаких документов, мистер Кензи. Ясно вам? Документов нет? — А что же тогда есть? — спросил я, подавшись вперед и вертя головой влево-вправо, как на Уимблдонском турнире, потому что Дженна стремительно вышагивала из угла в угол. — Но вдруг, мистер Кензи, — продолжала она, словно не слыша, — вдруг я делаюсь всем нужна и необходима. Нанимают людей вроде вас Или еще похуже Ищут Дженну Выслеживают Дженну Хотят поговорить с Дженной Выцарпать у Дженны то, что в нее есть Вдруг в мгновение ока Я всем стала нужна Крепко сцепив челюсти Она подошла почти вплотную Сигарета нависла надо мной Как нож гильотины Никто не получит этого Мистер Кэнзи, слышите? Никто! Никому не отдам! А если отдам то сама буду решать, кому. Сама я получила то, что мне надо. Поживу для себя. Пусть другие теперь бегают для меня за покупками. Пусть теперь они поработают на меня для разнообразия. Пусть они превращаются в мебель, как только надобность них минет. Теперь я буду их использовать. Она ткнула сигаретой вперед, чуть не попав мне в глаз. Отныне я решаю. Я Дженна Анджелайн. Она жадно затянулась. То, что у меня есть, не продается. «Зачем тогда? Для справедливости!» — донеслось до меня вместе с новым клубом дыма. «И от этой справедливости очень многим не поздоровится мистер Кэнзи». Я видел ее руку, которая тряслась так, что сигарета плясала в пальцах, словно плот на волнах. Я слышал страдания в ее глухом, натреснутом голосе. Ей крепко досталась Дженна Анджелайн была испугана» обозлена и измучена, но в отличие от многих и многих других, оказавшихся в подобной ситуации, еще и опасно, потому что в ее распоряжении попало нечто такое, так ей, по крайней мере, казалось, что сможет защитить ее в этом мире. Мир, однако, устроен несколько иначе, и люди, подобные Дженни, похожи на бомбу с часовым механизмом, Они не могут отправить в преисподнюю, кого бы то ни было, не погибнув при этом сами. Я вовсе не хотел, чтобы с ней случилась какая-нибудь беда, но еще меньше мне хотелось, чтобы меня пристукнуло осколком, когда эта бомба взорвется. «Вот в чем сложность, Дженни», — заговорил я. «Мы называем дела этого рода, найди и позвони». Ибо платят мне только за то, чтобы я вас отыскал и оповестил клиента. прочее меня не касается. Повесив трубку, я немедленно выхожу из игры. Клиент волен подать в суд, заявить в полицию, или еще как-нибудь решать свои проблемы с вами собственными средствами. Я в это вмешиваться не стану. Я... Вы щейка, — перебила она, — бегаете, уткнув нос в землю, обнюхиваете кусты и кучки свежего дерьма, пока не обнаружите лисицу потом отскакиваете назад, не мешая охотникам застрелить ее?» Она смяла сигарету в пепельницу. «Нельзя сказать, чтобы эта аналогия пришлась мне по вкусу, но вне зависимости от этого Дженна была не слишком далека от истины». Она уселась напротив, глядя на меня, и я стойко выдержал ее взгляд. В темных глазах причудливо перемешались давний застарелый страх, и неистребимая храбрость кошки, загнанный в угол. Так смотрят люди, которые хоть и не до конца уверены, что приняли верное решение, но убедили себя в том, что им остается один выход. Ведь те напролом. Такой взгляд появляется у человека, когда у него душа разодрана в клочья, когда он собирает все силы для последнего отчаянного броска. В глазах Стерлинга Малкерна, Джема Вернона или Брайана Полсона ничего подобного не увидишь. На лице героя или президента компании или капитана индустрии такого выражения не встретишь. Что ж касается почти всех остальных, все, кто не принадлежит к их числу, бывает, бывает. Скажите мне, Дженна, как по-вашему я должен поступить? — Кто вас нанял? — я б головой. — Ну и не надо. Я и так знаю. Это либо сенатор Малкерн, либо сосия Но тот захотел бы, чтобы вы пришили меня на месте. Значит, сенатор, что это что за Саосия? — Этот Саосия имеет какое-нибудь отношение к Роланду. — Если б я попал ей в лоб кегельным шаром, эффект вряд ли получился бы более ошеломительным. Она на мгновение закрыла глаза и просто каменела Что вам известно о Роланде? — Ничего хорошего. — Постарайтесь ему не попадаться, — сказала она. — Вы слышите? Держитесь от него подальше. — Мне только это и говорят. — Вы слышали, что я сказала? — Кто он такой? Теперь головой покачала она. — Ладно. А что собой представляет Соосия? Она снова покачала головой. — Я же не смогу помочь вам, Джанна. — А я и не прошу, чтобы мне помогали. — Ну что ж. Я поднялся, подошел к телефону, включил его в сеть и начал набирать номер. — Куда вы звоните? — спросила она. — Клиенту. — Сможете с ним поговорить? Я свое дело сделал. — Погодите. — Стерлинга Малкерна, пожалуйста. Электронный голос на том конце только начал сообщать мне точное время, когда дженна снова вырвала штекер из розетки, и обернулся и посмотрел на нее. — Ну и что? Я ведь могу оставить вас здесь, пойти на улицу и позвонить из первого попавшегося автомата. — А что если... — Что если, — перебил я, — дорогая моя, вы вправду полагаете, что я не найду более увлекательного занятия, чем торчать тут с вами? У вас на руках карты. Откройте их. — Какого рода документы вы хотите найти? Немало не покривив душой, я ответил. — Материалы к готовящемуся законопроекту. да ну — В этом случае, мистер Кензи, вас обманули. То, что есть у меня, не имеет никакого отношения к законопроектам, к политике и вообще к нашему сенату. — В этом городе все имеет отношение к политике, но я предпочел не уточнять. — А к чему они? — Ладно, черт с ними. Что у вас за бумаги, мисс Анджелин? — Я храню их в сейфе в Бостоне. Если хотите знать, что именно там лежит... Вам завтра придется съездить туда, к открытию. Вот тогда мы и поймем, из чего вы сделаны. С какой-то стати мне с вами ехать в Бостон. Вот возьму и позвоню своему клиенту прямо сейчас. Я разбираюсь в людях, мистер Кэнзи. Я бедная негритянка, иными талантами не блистаю, но этот при мне. А вы? Вам, может, и не прийти становиться чьей-то ищейкой, но в мальчики на побегушках вы явно не годитесь».